Среди ночи в квартиру у врача постучали. Он подошел к двери, не успел спросить, кто стучит, как из-за двери раздался женский голос. Его назвали по имени-отчеству, и через дверь сообщили, что с Тамарой плохо, срочно нужен врач. Он удивился новости, но последние дни находился в крайнем напряжении. Потому с просонью даже не сметил позвонить на ее телефон и выяснить, что произошло. Быстро натянул коричневые брюки, надел белую рубаху и, застегивая пуговицы, открыл дверь. И в тот же миг получил сильный удар по голове. Пришел в себя в лифте. Он сидел в углу, руки были связаны скотчем за спиной. Сбоку рубаха вылезла из-под ремня и была в грязи. А ведь надел совершенно чистую. Черт, голова трещит. Как он оказался в лифте? Неужели этот хряк с налитыми бицепсами, который сейчас стоял перед ним, затащил его сюда? Незнакомый парень с глазами на выкате в джинсах, кроссовках и черной футболке. А рядом с парнем... Стояла Райка в пестром наряде. Проговорила. Очухался любовничек. «Вставай!» Врач поднялся на ноги. В голове тупо гудело от удара. Но сквозь этот шум он вяло выругал себя за то, что с просонок не разобрался, чей женский голос прозвучал за дверью. А должен был понять, что это не голос домработницы Тамары. Райку также близко не знал. Голос ее и подавно, лишь в связи с последними событиями, ее имя было часто на устах. Пожалел, что до сих пор не поставил на дверях домофон. А ведь давно собирался, вот и дотянул. Врача вытолкнули на улицу, угрожая стволом пистолета, заставили сесть в машину. Проверили на запястьях прочность скотча и повезли. Гусев сидел за рулем, Райка рядом с врачом. Тот смотрел на нее враждебно, готов был прямо здесь хоть столовым ножом вырезать ей сердце. Но Гусев ткнул пистолетом в лицо, предупредил. «Даже не думай, мозги на полку положишь» и положил пистолет на сиденье рядом с водительским. Врач с тоской поглядел на этот пистолет. Райка глазела на все отстраненно. Она не была опером, ей не нужны были доказательства и факты, как окламино. Она руководствовалась своим инстинктом. А инстинкт подсказывал ей, что Тамарка что-то замышляла против нее, и врач при этом не был в стороне. Невестка Кира всегда ненавидела Тамарку. Еще до похищения Былеева ей показалось подозрительным, что у Кира вдруг появился семейный врач молодой красавец с карими большими глазами, с ухоженными усами, пышущий здоровьем, несколько вальяжный, ростом с Былеева, стройный, обращающий на себя внимание. Былеев на его фоне проигрывал значительно. Райка подозревала, что Тамарка пользовалась не только медицинскими услугами этого врача. Она хорошо знала Кира, знала, как он всегда безразлично относился к своему здоровью, и не сомневалась, что семейный врач мог появиться около них только по инициативе Тамарки. Это еще больше укрепляло ее что между женой Кира и врачом существует любовная связь. Упорно муссировался слух, что у Тамарки больное сердце. Но Райка не очень доверяла этим слухам. Она уверена была, что создавался искусственный миф для того, чтобы оправдать присутствие молодого красавца возле жены Былеева. Эта мысль... Занозой сидела у нее в голове, и когда Райка решила окончательно разделаться с Тамаркой, именно эта мысль толкнула ее к тому, чтобы жену Кира уничтожить руками самого Кира. Какой другой вид мести мог быть еще эффективнее? Такая месть нанесет сокрушительный удар по самому Былееву и его руками раздавит Тамарку. В этом случае Райка чувствовала бы себя полностью отомщенной. О чем больше она еще могла мечтать? Райка назвала врача любовником, ожидая его реакцию на это. Но реакции никакой не последовало, только затравленный вид и молчание в ответ. Он проглотил все как должное, и она раскусила, что угодило в точку. Повернула к нему лицо, спросила издевательски. — Ну что, обмешулился, любовничек? — Почему вы со мной так разговариваете? — Наконец-то прорвало его. — А ты, кот Мартовский, хочешь, чтобы я с тобой на выбеседу вела? — удивилась Райка. — Не заслужил козленочек, чтобы я тебя облизывала. Это тебя стерва Тамарка приглаживает. А мне ты для другого дела нужен. Я удивляюсь, что ты еще живой ходишь. Что она не отправила тебе на тот свет? Видно, хорошо поглаживаешь. Что вы себе позволяете?» Дернулся врач. «Это ты, быкшелудивый, что себе позволяешь?» Спросила Райка, меняясь в лице. «Ты сейчас расскажешь мне все...» Что вы замышляете с Тамаркой против меня? Врач покраснел. Его затрясло от бессилия. Машина подпрыгнула на ухабах и остановилась. Врач глянул через стекло. Выехали на окраину города. Темная дорога впереди, освещенная фарами. Слева, слева, поле и полоски деревьев. Справа торчали какие-то низкие строения, похожие на склады, и длинный бетонный полуразрушенный забор. Гусев отключил мотор и свет фар, и ночь поглотила машину. Но постепенно глаза стали привыкать к темноте. Между тем врач терялся в догадках, где они остановились. Гусев взял пистолет, вышел из машины. Открыл дверь со стороны врача. Тот невольно подался ближе к рейке, а та съязвила. — Что? Страшно умереть? А меня убить не страшно, только я опередила. — А что еще с тобой делать, если ты в молчанку играешь? — Не бойся смерти. Ты же доктор. Для тебя смерть должна быть естественна. Так что же вы с Тамаркой задумали? Какую смерть эта стерва приготовила для меня? Не надо молчать. Что в этом проку? Все равно на небесах тебе эта молчанка не зачтется. У Бога свои мерки. Он карает не только за дело, но и за намерение. Я беру пример с него. Только я не караю. Я мщу. Гусев нагнулся. Голова его просунулась в салон. Приблизилась к лицу врача. Дыхнула чесночным запахом. Когда мама спрашивает, надо отвечать. Сильный удар кулака разбил до крови губы врачу. Его голова запрокинулась. Тело завалилось на райку. Он охнул и застонал. Она недовольно проворчала, обращаясь к Гусеву. — Не здесь! Он измажет мне всю одежду слюнями и кровью и загадит весь салон! «Упражняйся с ним на улице, там больше места!» Гусев сильным рывком выдернул врача из салона. Тот оступился и упал на землю. Тогда Гусев начал методично ногами и кулаками избивать его, не давая подняться. Иногда останавливался, наклонялся и спрашивал. «Ты еще живой?» «Мамин вопрос не забыл?» А когда врач бурчал что-то невнятное, Гусев снова пускал в ход кулаки, бил до тех пор, пока наконец тот ворочаясь на земле, не прошамкал кровавым ртом. Не забыл. Гусев приподнял его на колене. Отвечай, маме. Райка сидела в салоне и через открытую дверь равнодушно наблюдала, как Гусев Старался выбить из врача признание. Она ждала. Она знала, что все равно врач заговорит, как только поймет, что дальше у него всего-навсего смерть. А он это поймет. Он же врач. Зачем ему будет нужна Тамарка после смерти? Лучше отречься от нее. Откреститься сейчас, пока еще жив. Хотя бы появится надежда что ты еще будешь жить. После того, как кулаки и ноги Гусева заработали по почкам врача, тот понял, что дальше молчать опасно и начал говорить. Он сидел на коленях, отплевывал кровь и в первую очередь испытывал сейчас боль не от побоев, а от душевного смятения. Не представлял, как Райке стало известно про их намерения, От домработницы? Вряд ли. Тогда бы Райка знала о вчерашней ее встрече с Тамарой, знала бы и про капли, переданные ей, а к нему были бы совсем другие вопросы. Нет, здесь что-то не сходится. Но ответа на свои рассуждения он не находил, и поэтому ему становилось страшно, ведь если молчать, убьют. А если начать изворачиваться, но вдруг она знает хотя бы часть правды, тогда сразу поймет, что он врет. И тогда тоже смерть. Его мозг как будто тяжело ворочился в голове, как густое взбухшее тесто, перемешивая метавшиеся мысли, райки ждать надоело. Она дала гусеву отмашку на продолжение экзекуции. Но врач, увидав это, скорчился от боли и взмолился, чтобы больше не били. Он расскажет все, что знает. И Райка услышала, но не удивилась, что домработница продалась за тридцать серебряников. Все продаются и все покупаются. Когда врач умолк, она холодно бросила Гусеву. «Помой ему морду». Гусев достал бутылку с водой. Несколько раз плеснул в лицо врачу. «Сойдет и так. В машину его. Поехали!» — приказала Райка, удобнее усаживаясь на сиденье. Гусев подхватил врача с земли, впихнул в салон. Райка чуть отодвинулась, чтобы тот не измазал ее наряд. «Зачем было доводить до этого?» — спросила безразлично. Ведь он запросто мог убить. Включила свет в салоне, вытащила из сумочки носовой платок. Небрежно промокнула ему лицо. Когда касалась рассеченных участков, врач подрагивал от боли. Потом Райка опустила стекло, выбросила окровавленный платок на улицу и выключила свет, погрузив салон в темноту. Вот теперь можно и людям показывать. Врач не понял, что означала эта фраза, произнесенная как бы не впопад. Гусев прыгнул за руль. Ехали медленно, пока не вырулили на широкую дорогу. И здесь Гусев разогнал автомобиль. Скоро с выключенными фарами подъехали к загородному дому Былеева. Въехали во двор. Врач узнал дом. Ему приходилось пару раз бывать здесь до похищения Кира. Терялся в догадках, не представляя, зачем его привезли сюда в кромешной темноте. Райка вышла из машины, простучала каблуками по тротуарной плитке, разминая ноги, дождалась, когда Гусев выдернет из авто врача. Тот от страха ежился в темноте, дергая связанными за спиной руками. Она медленно двинулась по дорожке вглубь участка. Гусев подтолкнул врача в спину, чтобы шел следом за нею. Врач, кривясь от боли, тяжело переступал с ноги на ногу. Достигли баньки. «Открывай, буди», — распорядилась Райка. Гусев отомкнул навесной замок и вошел в предбанник. Нащупал выключатель, зажег свет. Открыл дверь в парилку. Былеев сощурился, приподнял голову. Он лежал на полке, на неудобном жестком лежаке. Руки и ноги связаны, рот заклеен. Так Гусев упаковал его, отправляясь с Райкой к врачу. «Поднимайся, к тебе гости!» Объявил он, оторвался его губ скотч, срезал с рук и с ног, предупредил. Рыпнешься, убью. И похлопал ладонью по рукоятке пистолета за поясом. Былеев сел, размял запястья. Подумал о райке. Он не хотел ее видеть. От ее посещения ничего хорошего не ждал. Неизвестность съедала мозг. Спустился с полка, ощущая дрожь в ногах. Остановился в дверях парилки. Гусев выглянул на улицу и втянул в предбанник врача. Кир не поверил собственным глазам, увидав иссеченное ранами лицо. Хотел спросить, а его-то за что? Но промолчал, ожидая, что станет происходить дальше. Обратил внимание, как при виде него у врача расширились заплывшие синяками глаза, И как застыл ошарашенный, свет от светильника падал на одну половину лица Кира. К врачу он стоял затемненной половиной. Тому показалось, что он видит перед собой неподвижное лицо мертвеца. Врач попятился. Они с Тамарой так уверились, что Былеева больше нет в живых, что уже строили свои планы. И вдруг вот он. В кровоподтеках, в трусах, в майке, босиком. Гусев за ворот рубахи остановил врача. Усмехнулся. Не узнал, что ли? Чего испугался? Хмуро спросил Кир. Я не похож на самого себя. Ты тоже не очень на себя похож. Врач неожиданно весь задергался, и его ноги подкосились. Былиев не понимал, что происходило. Врачом овладел страх. Он бухнулся на колени и заплакал. Кир был в недоумении. Гусев ухмальнулся. Врач поднял голову, и Кир услышал. — Семеныч, прости, если можешь. Она довела меня до умопомрачения. С улицы из темноты появилась Райка. Остановилась в дверном проеме. Ее силуэт в свете светильника на фоне ночью показался более его зловещим. Он подумал, что врач говорил ему о райке. Та приговаривала. «Ты слушай. Внимательно слушай». А врачу в спину. «Говори, если жизнь еще не надоела». Гусев поднял врача с колен, предупредил. Не обижай маму. Не рекомендую. Врачу трудно дались первые фразы. Язык не слушался, словно распух, стал неповоротливым. Но все-таки удалось преодолеть себя. И на одном дыхании он выложил Киру, что они с Тамарой уже давно любовники. Еще до того, как он появился в доме его Киру... Дверной проем парилки показался тесным. Он заскрипел зубами. «Это Райка вбила тебе в голову такую бредятину? Ей никак не имется отомстить Тамаре за то, что та лучше нее. И ты струсил? Идиот!» Вздрогнула и выпалила Райка, захлопнув за собою дверь и толкая врача ближе к были его. «Пока ты убивался своей любовью, — Стерва Тамарка упивалась любовью с твоим семейным врачом. Он тебе сказал, что у них связь была еще до твоей женитьбы с нею. Ты вспомни, олух царя небесного, кто тебе посоветовал завести семейного врача и кто предложил его кандидатуру. Я не присутствовала при этом, но я уверена, что это были идейки твоей хитрющей твари Тамарки. Тебе в в голову, что у нее больное сердце, а оно у нее, как у здоровой кобылы, нас всех переживет. Так что слушай своего семейного врача. Она произнесла это с сарказмом. И не возникай в мой адрес, кабель недоношенный. Кир медленно остыл, отступил в парилку. Колени подогнулись, сел на нижнюю полку. Ему пришлось выслушать все от начала до конца о том, как она изматывала врача своей любовью и ревностью, как она заставляла его найти способ отправить его на тот цвет, чтобы это не вызвало ни у кого подозрений, и как он приготовил такие капли, какие останавливали работу сердца. Но, к счастью, воспользоваться ими не пришлось. Потому что Кира похитили, они поначалу решили, что Былеев сам разыграл похищение. Но потом уверились, что розыгрыша не было, что Кира на самом деле похитили, и, скорее всего, его уже нет в живых. Врач признался, что Тамара стала подозревать в этом сыненого, то есть кровельщика. Былеев слушал, прикусив губы, продолжая сомневаться. Но когда врач выдал ряд пикантных подробностей, рассказал о любимых позах и обычных словах Тамары во время утех, поверил сразу же, и в мозгу Кира произошел взрыв. Он схватился за голову и взвыл по-волчье, а потом внезапно зверем кинулся на врача, вцепился ему в горло и стал душить. Тот захрипел, не в состоянии сопротивляться. Казалось, еще чуть-чуть, и с врачом все будет покончено. И тогда Гусев выхватил пистолет и ударил Кира рукояткой по голове. Кир мешком повалился на пол. А когда очнулся, то лишь одна мысль сверлила ему голову – отомстить Тамаре. Похоже, Райкина тактика начинала себя оправдывать. Оставь их вместе. Уходя со злорадством, сказала она, двоим им будет не так одиноко. Гусев растащил их по разным углам, связал руки и ноги и заклеил рты. Райка уехала. Домой приехала на рассвете, предполагая, что за нею может быть слежка, Сделала вид, что пьяна в стельку, кое-как выбралась из машины, шатаясь из стороны в сторону, прошла в подъезд, поднялась в лифте на этаж и скрылась в квартире. Следившие за нею оперативники с вечера потеряли ее, ждали возле дома. Увидав пьяную, решили, что всю ночь где-то кутила. А Райка... Планировала теперь захватить Тамарку и отвезти к былеву, чтобы увидеть своими глазами, как тот станет расправляться с женой. Она хотела насладиться своей местью до конца. Оставалось только выбрать время расправы с Тамаркой и дать Гусеву отмашку. Тот, как голодный волк, кинется по следу ненавистной жены Кира и притащит ее для растерзания. Райка вошла в квартиру. Ночь была без сна, но чувствовала она себя хорошо, удовлетворенная полученным результатом. Не раздеваясь, дождалась, когда появится домработница Нина. Та предстала какая-то взъерошенная, растерянная, как будто всю ночь и на коленках, искала иголку в стуги сена. Блузка и юбка сидели на ней нескладно, не подходили ей ни по фасону, ни по цвету. Отдавали полной безвкусицей. Впрочем, в неумении одеваться, она походила на райку. Наткнувшись взглядом на хозяйку, стала прятать глаза, наклоняя вперед голову. Жиденькие волосы поползли на лоб, полностью оголяя большие острые уши. Райка посмотрела на часы, пришла в кухню, села за стол. Домоработница засуетилась, кинулась шнырять руками по подвесным шкафам, на ходу спрашивая, «Вам поставить кофе или чай?» «Неужто за ночь забыла, что каждое утро я пью кофе?» Вяло усмехнулась Райка. «Кофе? Конечно, кофе!» Заволновалась Нина. «Что-то мне не нравится твой внешний вид!» Прищурилась и придирчиво со значением спросила Райка, трогая на пальцах перстыни с драгоценными камнями. «Что-нибудь произошло?» «Нет, просто голова болит немного, а так больше ничего!» Поспешила ответить домработница. Ее долговязая фигура сутулилась. Голова еще больше наклонилась вперед. Тонкие ноги нервно переступили. «И руки у тебя дрожат сегодня», — заметила холодным голосом Райка, глядя, как дергана домработница готовила для нее кофе. «Отчего бы это? Неужто тебе нечего рассказать мне?» Нина оторопело кинула взгляд на свои руки. Пальцы и правда вздрагивали. Взяла чашку с кофе, но та выскользнула из рук и упала на пол. Нина испуганно замерла, видя, что от чашки остались осколки, а кофе брызгами разлетелся по полу в разные стороны, забрызгав кухонный гарнитур. И это было самое ужасное, ведь она знала. Что больше всего хозяйка терпеть не могла без безруких домработниц, а еще больше тех, кто не умел бережно обращаться с мебелью. «У тебя что сегодня? С головой не все в порядке со вчерашнего дня?» Нахмурилась Райка. Домработница, не произнеся ни слова, метнулась за шваброй начала сосредоточенно или лихорадочно протирать пол и собирать осколки. Потом схватила в раковине губку, встала на колени и старательно обтерла обрызганные кофе дверцы гарнитура, после чего насухо вытерла их полотенцем, чувствуя все это время на своем длинном затылке раздраженный взгляд хозяйки, когда Нина наконец распрямилась, Райка опять надавила на нее новыми вопросами, пытаясь подтолкнуть к тому, чтобы домработница сама выложила ей все о встрече с Тамаркой, но Нина, суетясь, волнуясь, изворачиваясь, и не обмолвилась об этом ни единым словечком. В какой-то момент Райке даже почудилось, что врач соврал, навел тень на плетень оклеветал домработницу, что-то и просто нечего рассказывать ей. Однако тут же отбросила сомнения, видение неадекватное поведение Нины, и Райка, сверля домработницу взглядом, спросила напрямик, «Ты встречалась с Тамаркой? О чем с тобой говорила эта ободранная кошка?» Нина вздрогнула и застыла от вопроса в лоб. Покраснела до самых ушей, но тут же дергано замельтешила, поворачиваясь спиной. Нет? Зачем мне это? Нет, нет, нет, нет. Голос ее дрожал, и слова выталкивались изнутри с трудом и со страхом. Это вранье было так наглядно, что Райка больше не сомневалась в правдивости слов врача. Стало быть, встреча действительно была. И договоренность была именно той, о какой говорил врач. Иначе зачем было бы так упорно домработнице открещиваться от этого? Значит, Нина действительно притащила сейчас с собой капли, чтобы отравить ее. Продалась Тамарке и не собиралась отказываться от ее денег. «Ты врешь мне, подлая дрянь!» Вдруг вскочила с места Райка и стала таскать домработницу за волосы. — Я заставлю тебя саму выпить эти капли, шкура продажная, и буду смотреть, как ты подыхаешь. — Нет, нет, нет, у меня болит голова, голова, мне больно, — твердила та, как заведенная, продолжая упорствовать. — А теперь пошла вон, тварь, вон! крикнула срывающимся голосом Райка и с отвращением оттолкнула Нину от себя. Домработница на дрожащих ногах выскочила из кухни и через секунду Райка услыхала хлопок входной двери. Оперативник на улице увидал, как из подъезда выскочила растрепанная Нина и бегом припустила прочь. Удивился. А еще через минуту увидал на балконе Райку, та смотрела вслед своей домработницы, затем вернулась в комнату, плотно закрыла балконную дверь, позвонила по телефону. — Запоминай адрес, — сказала Гусеву. — Сделай сегодня же. Гусев стал поспешно собираться. Утром оперативники подкатили к дому, где находилась квартира врача. На этаже подошли к двери. Один из заперов протянул руку к звонку, но другой остановил его, показывая, что дверь открыта. Они прислушались. Тихо. Оперативник толкнул дверь. Она подалась. Приготовили оружие. Вошли. Квартира была пустой, не застала на постель, разбросаны вещи. Позвонили Аристарху. Не обнаружив признаков борьбы или насилия, предположили, что в спешке врач забыл закрыть дверь. Отправились в больницу, но врача и там не нашли. Снова сообщили Акламину. Он настороженно встретил эту информацию. Случайность полностью исключал. Опасаясь, что снова опоздали и потеряли этого свидетеля, распорядился немедленно мчаться к домработнице жены Кира и привезти к нему. Она была еще одним свидетелем. Знала, с кем договаривалась для Тамары. Очень важно было сейчас найти ее. Оперативники направились к дому, где жила домработница Былиевой. Едва успели подойти к подъезду как нос к носу столкнулись с нею. Дверь подъезда распахнулась, и она, опрятно со вкусом одетая, выступила из подъезда. Была невысокого роста, в небесно-голубом платье, с ямочками на щеках, маленькими пухлыми губками и аккуратно уложенными русыми волосами. Ей показали удостоверение, подхватили под руки, посадили в свою машину. Перепуганная, ничего не понимая и не сопротивляясь, она всю дорогу спрашивала, моргая зелеными глазами. «Да чего я натворила такого? Ответьте, ради бога!» Оперативники сурово молчали. Только один из них время от времени, хмуря брови, нагонял на женщину страхов, повторяя. «Сейчас узнаешь. От полиции не спрячешься». Как говорится, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. У домработницы дрожали губы, когда она вошла в кабинет к окламину. А опер перед дверью снова подлил масло в огонь, шепнув ей на ухо. «Ему все про тебя известно. Он зверь. Запираться будешь, посадит. Ему все по барабану». Домработница Тамары. После этого долго не могла вникнуть в вопросы о кламена и ничего не могла ответить. Начинала произносить слова, а язык не слушался ее, и получалось непонятное бормотание. Но когда наконец до нее дошел смысл этих вопросов, она успокоилась и откровенно рассказала о просьбе Тамары, Уговорить встретиться с нею домработницу Райки, чтобы оказать Былеевой услугу. Но какую услугу, она не знала. А Кламин недовольно стукнул себя по лбу. Как же он сам не догадался, с кем встречалась в кафе Тамара. Однако одних показаний домработницы Былеевой было недостаточно. И он отправил оперативников за домработницей Райки. Но опера не нашли ее дома, хотя наблюдатели за райкой докладывали, что от невестки былеева она уже ушла. Засели в засаде и только в конце дня увидали, как Нина, сутулившись, торопливо прошагала к своему подъезду. Подождали, когда она войдет в подъезд, и уже собирались направиться следом как один из двоих остановил напарника. «Стоп! А ну-ка глянь, приглядись-ка. Не узнаешь вон того типа в бежевой рубахе?» Показал на вынурнувшего из-за угла парня, который быстро прошмыгнул к подъезду. «Да это же Гусев с фоторобота!» «Точно он!» Нарисовался. «Мы его по всему городу ищем, а он сам притопал!» И думает со мне по тому же вопросу, что и мы. Открыто идет. Спешит, наверное. Уверен в своей неуязвимости. Обнаглил скотина. А вдруг ошибаемся? Усомнился напарник. Вот и проверим сейчас. Ошибемся, отпустим. А если повяжем того, кого ищем, честь и хвала нам с тобой. Гусев нырнул в подъезд за домработницей. Оперативники выпрыгнули из машины и кинулись следом. Подъезд был темным, неухоженным. Лампочки не горели. Ступени лестничного марша при входе плохо различались. Ухватившись за перила, опера выхватили оружие и бросились наверх. И тут услыхали со второго этажа женский вскрик и какую-то возню. Один из них не сдержался. «Кто там?» — спросил. Другой толкнул его локтем в живот, заставляя замолчать. Но было уже поздно. Звук голоса полетел вдоль пролетов вверх, и все стало тихо. И вдруг сверху, как ураган сорвался вниз гусев, в темноте сбивая с ног первого опера. Второй успел ударить преступника по голове и выстрелить. Гусев охнул, споткнулся, кубарем скатился по ступеням вниз, ругнулся. В горячке снова вскочил и кособочась выбежал из подъезда. — Я за ним, а ты проверь, что с нею! — крикнул напарнику стрелявший опер и пустился за Гусевым. Тот был ранен, убегал медленно. Пуля попала ему в ногу ниже ягодицы. Он хрипел, кривился, хромал. Устремлялся в толпу на тротуаре, чтобы затеряться. Опер не отставал, веря, что возьмет Гусева. Тот начал отстреливаться. Пешеходы на тротуаре шарахнулись кто куда, расталкивая друг друга. Женщины завизжали, приседая от страха. Оперативник прижался к углу дома, позвонила к Ламину, с скороговоркой выпалил. «Преследую Гусева! Стреляет скотина! Я его ранил! Далеко не уйдет! Все равно возьму!» Аристарх, от оперативника, оставшегося в подъезде, уже знал, что произошло. Знал, что домработница Райки обнаружена на лестничной площадке с колотой раной в животе. Живая. Опер отключил телефон и выснулся из-за угла. И в эту секунду пуля прошила ему плечо. Он перехватил ствол в другую руку и закусил губы. «Ну нет, не уйдешь, гад!» Увидал, как Гусев, угрожая оружием, застопорил автомобиль и прыгнул в него. Опер точно так же остановил другую машину. Ввалился на заднее сиденье, чувствуя, как течет по плечу горячая кровь. — Вперед! За вишневыми «Жигулями!» Я преследую преступника! — Какой из тебя преследователь? Оглянулся водитель, пожилой круглолицый мужчина в очках и клетчатой рубахе. — Тебе в больницу надо, вся рубаха в крови. И нажал на газ. Жигули свернули на другую улицу. И как сквозь землю провалились. Около часа авто с опером кружило по улицам. Оперативник показывал то вправо, то влево, рукой зажимал рану, терпел боль и во все глаза смотрел сквозь стекла. Наконец водитель снова повернулся к нему. И что дальше? Давай-ка я все-таки отвезу тебя в больницу. Перевяжут рану. Оперативник заскрипел зубами. Но не от боли, а от бессилия. И опять достал телефон. «Ушел, стервец!» — сказала Кламену. «На машине!» «Мне плечо зацепил, сволочь!» Водитель, ни о чем больше не спрашивая, повернул к больнице. Вечерела. Когда «Жигули» привезли Гусева к загородному поселку, где был дом Былеева, Рана на ноге была перетянута рубахой, которую Гусев снял с себя. Он знал, что от водителя надо было избавиться сразу, как только сел в авто. И в другое время он так и поступил бы. Но сейчас из-за ранения не мог вести машину сам. Вынужден был держать ствол у виска водителя, командуя куда ехать. На окраине поселка остановил машину. Минуту раздумывал, как поступить со свидетелем за рулем. Пристрелить и бросить в машине было глупо. Оставлять в живых опасно. Он заскрипел зубами. Безвыходное положение. Гусев чувствовал, что начинает слабеть. Еще какое-то время, и он может потерять контроль над собой. И тогда все накроется медным тазом. Из двух зол выбрал второе. Все равно водитель не знал, в какой дом он направляется. Вылез из «Жигулей», пригрозив напуганному молодому парню, что закопает живьем, если тот развяжет язык в полиции, и отпустил. Автомобиль в одно мгновение развернулся и скрылся в полумраке. Гусев поковырял к дому Кира. Скрывшись за калиткой, набрал номер Райки. «Дело сделано, мама. Но я ранен в ногу. Менты поблизости оказались. Я ушел от них. Оторвался. Все чисто. Мне нужен врач с причиндалами и куча бинтов. Ты где?» — спросила Райка, переваривая тревожную информацию. «Уже дома. Колдыбаю к баньке». — ответил Гусев. Райка быстро обдумала, как поступить, и, найдя решение, проговорила. — Там есть врач. А все остальное сейчас подвезут. Жди. Гусев крепче перетянул рубахой рану, почесал голый живот и медленно потащился к баньке. Райка в эти минуты звонила по другому номеру. — Опять пришло твое время! — проговорила жестко. Все сделать нужно этой ночью, он ранен в ногу, но очень опасен, как зверь, чувствует все на расстоянии. И назвала адрес. Прихвати с собой бинты, шприцы, какие-нибудь лекарства и лопату. Бинтами, шприцами и лекарствами отвлечешь внимание, а лопатой прямо там на участке выкопаешь яму и зароешь его. Это задание она поручила Агафону. Тому самому молодому человеку, какого перед своей смертью направила к ней девица, и какого райка в ресторане нашла по выдуманному ею имени Агафон. Тот охотно стал отзываться на новую кличку. Она испытала его в серьезном деле, поручив перед самым носом Акламина убрать нотариуса и осталась чрезвычайно довольной. Он был дерзок. Быстр и послушен. И за это она хорошо платила. Агафон спокойно проверил обойму пистолета, дополнил патронами, переоделся и вышел на улицу. На парковке в другом квартале выбрал авто, вскрыл его и сорвал машину с места. На полпути к баньке Гусив сел на скамейку, откинулся на ее спинку, вытянул вперед ногу. Прикрыл глаза и забылся. Сколько так сидел, не знал. Когда открыл глаза, уже опустились сумерки и вовсю хозяйничалу ночь. Пошевелился. Боль от раны прошлась по телу. Его разбирало зло на то, что все произошло так нелепо, но с другой стороны, в общем, не все так плохо. Рана пустяковая заживет. Только нужно будет где-то отлежаться. Здесь нельзя. Скоро тут появятся менты. Отсюда надо сматывать удочки, пока не загребли. К тому же в таком виде стал обузой для Райки. Какой сейчас из него помощник, когда ему самому нужна помощь? Раненый волк. Это уже не зверь. Это уже добыча. На месте Райки. Он незамедлительно сожрал бы такую добычу и костей не оставил. Однозначно он сейчас был в таком же положении, в каком совсем недавно оказался Бородавкин. Раненного зверя нужно добивать, а не лечить. А раненый зверь уязвим. Кажется, пришла его пора смазывать пятки. Уходить. Вот только на такой ноге много не протопаешь. Он сожалел сейчас, что поздно разложил все по полочкам. Теперь придется дождаться посланцев Райки и опередить их. В таких делах он всегда был успешен. Иначе давно бы ему сыграли отходную. Сейчас также не сомневался, что сумеет взять свое. Опять прикрыл глаза, напряг слух. И вновь забылся минут на десять. Очнулся от того, что ему послышался за воротами шум автомобиля. Замер. Тишина. Подумал, что почудилось. Без раны в ноге пошел бы проверить, что там за воротами. Но сейчас приходилось полагаться только на слух и на чутье. Однако любого зверя... Может перехитрить еще более хитрый зверь. Райка была хитрым зверем, но он убежден был не хитрее него. Гусев сидел неподвижно. Тело превратилось в камень. Он умел долго находиться в таком состоянии, если это было необходимо. Идти в баньку не хотел, не заметил как сознание опять провалилось на какое-то время и вернулось потому, что услышал собственный стон. Снова боль пронизала насквозь, и предчувствие опасности вцепилось в мозг. Он потянулся к стволу, чтобы вытащить его из-за пояса, но не успел. Прямо перед ним в темноте выросла фигура человека. Гусев Увидал широко расставленные ноги, и холодный ствол уперся ему в лоб, а приглушенный голос предупредил. Не двигаться, иначе хана, руки по сторонам. Гусев, проклиная себе по-черному за то, что проглядел, медленно развел руки. Агафон нагнулся и выдернул у него из-за пояса пистолет. И в этот момент Гусеву удалось разглядеть темное лицо. Он узнал его. Они оба знали друг друга. Правда, не очень хорошо. Однажды приходилось вместе выполнять мелкое поручение девицы. Но на этом и закончилось знакомство. И вот новая встреча. «Это ты?» Просипел Гусев. «Не узнал, что ли?» «Бинты привез?» Убери пушку. Так много слов. Не отвечая на вопрос, заметила Гафон. Раньше ты не был таким разговорчивым. Пришить меня, приказала. С придыханием спросил Гусев, хотя понимал, что вопрос был излишним. Вот волчица. Погоди. Успеешь нажать на курок. Сначала выслушай мое предложение. Нет, кореш. Твое предложение не перевесит ее. Спокойно сказал Агафон. Ты знаешь, кого я здесь сторожу. Продолжал говорить Гусев, а сам лихорадочно искал выход из создавшегося положения. Надо же, попался как слепой щенок. Если вместе возьмемся, сто раз больше иметь будем и райку с дерьмом смешаем. Но Агафон по-прежнему крепко вдавливал ствол ему в лоб и не давал никакой возможности для сопротивления. «Нет, кореш, я чужого не беру. Мой бизнес меня хорошо кормит. Прощай». И он мягко нажал на спусковой крючок. Голова Гусева дернулась и так осталась в откинутом положении. А Агафон отошел на пару шагов. Вспомнил про поручение Райки закопать труп, оглянулся. Лопатку-то он не прихватил, и что вообще имелось в багажнике машины, не знал. Обошел дом вокруг, увидел в темноте колодец, открыл крышку, перетащил труп к колодцу, сбросил туда и прикрыл. Затем через забор ушел к машине. Выехал на автомагистраль и с дороги позвонил Райке. Тебе от него большой привет. Закопал? Концы в воду. С иронией в голосе отозвался Агафон. Есть что-нибудь еще? Будь рядом. Дело не закончено. Коротко ответила Райка. Звони. Приглушенно произнес Агафон и прекратил разговор, на всю выжимая педаль газа. — Позвоню, жди, — сказала Райка и легла в постель. На очереди был Корозов. Так она решила. Надо было обдумать, как это сделать быстро и чтобы комар носа не подточил. Лежа в постели, Райка долго не могла.